Глава пятая. Страшный сон. «Остановитесь!» Чуть-чуть отдышавшись прокричала я. «Лекцию пропустите!» Должно быть не самый подходящий аргумент, но другого я не подыскала. не говорить же им, что они в разных весовых категориях. Это и так невооруженным глазом заметно. Всем, кроме них самих. «Как ты сюда попала?» спросил Кей. «Потом расскажу». Решив пока не сообщать о длинноволосой незнакомке и открытом ею портале, ответила я: "А пока давай вернемся в академию, хорошо? Вернемся, но не сейчас". Кей подмигнул мне и плавно взмахнул рукой снизу вверх. Я зажмурилась от яркой вспышки, которая последовала за его действием, а когда открыла глаза, не увидела ни парней, ни полянку. Их окружила почти непроницаемая темная пелена расцвеченные разноцветными огнями, похожими на северное сияние. Эти сполохи света двигались, переливались, складывались в сложные узоры, завораживающее, великолепное зрелище. Сделав шаг вперед, я робко протянула руку и кончиками пальцев прикоснулась к ближайшему огоньку, затем погладила его. На ощупь поверхность оказалась странной, Как будто дотрагиваешься до тонкого прохладного стекла, которое легко и пластично меняет форму, упруго подталкивая ладонь. Массажеры бы из такой штуки делать, цены бы не было. Правда, длилось это недолго. Сначала пропало тактильное ощущение, затем огоньки побледнели, а после исчезло и все остальное. Теперь больше ничего не загораживало от меня полянку, и кея с фауром на ней. Сейчас они уже не стояли, а сидели прямо на земле, причем на смуглой щеке Кея олела глубокая ссадина, а у Ваура под глазом красовался крупный фингал, который значительно подпортил неотразимую внешность обольстителя. «Я так и знала», — воскликнула я, не зная, смеяться мне или плакать. Урадовала, что обошлось без масштабного кровопролития, однако, судя по выражению лиц, сдаваться оба не собирались. Скорее, просто сделали небольшой перерыв. «Ты зачем иллюзию убрал?» — буркнул Ваур. «Не убирал я ничего. С той же интонацией отозвался Кей. Парни переглянулись. Они зря тебя на иллюзион взяли, Яна. Куда?» — не поняла я. «Иллюзион. Так официально называется наш факультет. Ты не знала?» «Да что я вообще знаю?» Вздохнула я и посмотрела на Ваура. Тот откинулся назад, опираясь на руки, и во всей красе демонстрировал обнаженный торс. — А у вас какой факультет? — Алхимия. — Там учат делать приворотное зелье? — уточнила я. — Вы считаете, что мне может понадобиться приворотное зелье? Ваур будто бы невзначай опустил ладонь на ремень брюк и отвернулась, пряча прихлынувшую к щекам краску. Да уж, глупый вопрос. «Позер!» — фыркнул Кей, от внимания которого не ускользнули манипуляции инкуба. «Было бы чем хвалиться. И вообще, я тоже так могу». «А вот и нет!» — отозвался Ваур, принимая еще более соблазнительную позу. «А вот и да! Детский сад!» — вздохнула я, наблюдая за ними. Затем вспомнила собственных однокурсников и их порой странное поведение. Не зря же считается, что мужчины взрослеют значительно позже. «Что это?» — заинтересовался моими словами Кей. «Сад, где растут дети, да? А как?» «Не совсем», — замялась я. «Место, где дети находятся, пока их родители работают. Молши спят там, едят, играют, а затем вырастают и жалеют, что отказывались ложиться спать и есть запеканку». «Пока мои родители работали. Я проводил время с наставником», — заметил Ваур. «Готовился к поступлению в академию». «Ну да, прямо с рождения». Кей возвел глаза к небу, почесал нос и зашипел от боли, случайно задев всадину на щеке. Я пыталась справиться со своим удивлением. У инкубов есть родители? Хотя, с другой стороны, почему нет? Не находят же их в капусте». Да и Кей недавно обмолвился о том, что Ваур, дескать, имеет привилегированное происхождение. «А вам не кажется, что пора возвращаться?» — спросила я. К счастью, к новой драке они приступать не спешили, так что следовало воспользоваться затишьем и напомнить о том, что оба здесь уже засиделись, да и я за компанию. «Пожалуй», — Кей искоса бросил взгляд на Инкуба и поднялся. Небрежно отряхнул брюки, потянулся, наклонился за рубашкой. «Ну не думай, что все кончено!» Последняя фраза адресовалась Вауру, который тоже встал на ноги, но одеваться не спешил. Я отвела взгляд от его фигуры, которую он куб выставлял так, будто перед камерой позировал. Для рекламы продукта, основным потребителем которого должны были стать женщины. «Да хорошо все-таки, что не все мужчины так себя ведут». Хотя, возможно, все инкубы, с другими-то я пока не встречалась, да и не стремилась, если честно. Да чего же длинный день! Хорошо бы уже поскорее лечь спать, а проснувшись убедиться, что все мне только приснилось. Такой сон будет интересно вспоминать. Можно даже записать его и сделать частью будущей рукописи, которую никто никогда не прочтет. Тошнота скрутила желудок и снова подступила к горлу. Я наклонила голову, глубоко дыша и безуспешно пытаясь справиться с неприятными ощущениями. Хинная горечь во рту никак не проходила. Виски ныли, словно стиснутые обручем, а руки мелко дрожали. Кроме того, навалилась отвратительная слабость, от которой хотелось только одного — лечь прямо на землю, свернуться клубочком и провалиться в забытье. Что-то ты плохо выглядишь, заметил Кей, застегивая рубашку. Из-за портала, призналась я. Кажется, мне нежелательно ими пользоваться. Больше не буду. Из-за какого портала? Кей нахмурился, шагнул ко мне, горячими пальцами приподнял подбородок. Ты же еще не умеешь их открывать. Мне помогла девушка. Не знаю, как ее зовут. Встретилась в коридоре. Здесь мало кто что-то делает бесплатно. Она и не бесплатно, ответила я, опуская глаза. Оправдываться было неприятно, но сейчас мне все больше начинало казаться, будто я сделала какую-то глупость, и, скорее всего, не маленькую. Сказала, что я заплачу и позже, а чем? Она еще не придумала. А как она выглядела? Спросил Ваур, заинтересовавшись беседой. Он уже успел привести в порядок одежду, а вот синяк под глазом, казалось, стал еще заметнее. Это придавало ему вид эдакого хулиганистого мальчика, по которому сходят с ума поголовно все старшеклассницы. Только гитары для завершения образа не хватало. «Высокая такая, интересная, с длинными волосами». «Ха, знаю», — хмыкнул Инкуб. Ты собран». Учится на факультете чернокнижного дела. Любимая студентка профессора Андриха, кстати. Вспомнив профессора, ей едва не схватилась за голову, которая разболелась еще сильнее. Но только этого мне не хватало. Кто меня вообще за язык дернул, когда я согласилась воспользоваться услугой, предложенной незнакомым человеком? Нет, наверняка не человеком. Они все тут не люди или почти все... «Ну, ну, не надо так огорчаться!» — снисходительно заметила Ваур. «Может, она будет в хорошем настроении и не потребует ничего страшного?» «Кстати, насчет порталов. Если хотите, разрешаю воспользоваться моим, чтобы пешком в Академию не топать. Ничего не прошу взамен. Я сегодня добрый, аж сам себе удивляюсь». Кей недовольно фыркнул и протянул ему правую руку, левую, ухватив меня за запястье. Я, в очередной раз удивившись отношениям этих двоих, позволила Вауру взять меня за другую руку, и когда мы образовали маленький хоровод, крепко зажмурилась. Ненавижу порталы! Когда я открыла глаза, мы находились в том же коридоре, где я некоторое время назад увидела их в окно. Девушки по имени Теа Собран там уже не было, и я малодушно понадеялась на то, что она позабыла о случившемся. «Как ты себя чувствуешь?» — поинтересовался Кей. «Плохо», — простонала я. Второй переход через портал уже не напоминал американские горки. Куда больше походил на то, как если бы я провела в идущем, почти без остановок, поезде как минимум двое суток, в сидячем вагоне, питаясь только лапшой быстрого приготовления. «Не все хорошо переносят порталы», — Ваур пожал плечами. «Мне пора. До встречи, Яна. Не позволяйте этому типу окончательно вас испортить». «Да что он вообще имел в виду?» — возмутился Кей, стоило инкубу скрыться. «Тише, не кипятись», — поморщилась я. «Никого нельзя испортить против его желания». Почему-то я не начала курить, поддавшись на дурные примеры, а их было предостаточно. Я привалилась к стене, тяжело дыша и давая себе обещание больше никогда не пользоваться порталами. Может, они и идеальные средства для быстрых перемещений, и куда интереснее, чем долгие пешие походы, прогулки и пробежки, но я уж лучше по старинке. Целее буду. Кей наклонился ко мне, глядя с тревогой. «Больно. — спросила я, прикоснувшись к его щеке, там, где оставалась садина после драки с инкубом. Понесло же их в парк и меня вслед за ними. — Не очень. — Зря я так торопилась. Вы, кажется, и без меня разобрались. — А порталы? — Зло, — провозгласила я. — На лекции тебе сейчас нельзя, — озабоченно заметил Кей и быстро притронулся ладонью к моему лбу. — Будет еще хуже. «Провожу тебя в общежитии и скажу, что ты заболела». «Ладно, я сейчас на что угодно готова была согласиться, лишь бы это означало тишину и горизонтальную поверхность, на которой можно полежать. Чтобы добраться до комнаты, пришлось преодолеть хитросплетение коридоров и лестниц». Кей поддерживал меня под локоть и отпустил только тогда, когда доставил прямо до кровати. Эрике в комнате не оказалось. Я забралась на постель, блаженно растянулась на покрывале и обняла подушку. «Как хорошо!» «Увидимся!» — бросил Кей, уходя. «Отдыхай, я тебя найду!» «Кажется, на сегодня продолжение экскурсии откладывается!» — пробормотала я. «Успеем еще! Тебе надо выспаться! Увидишь, все как рукой снимет!» «Надеюсь! Спасибо тебе за все!» Мягкая подушка под щекой пахла какими-то травами, тишина словно накрывала уютным одеялом, и постепенно напряженные события бледнели, сменяясь яркими картинами сна, в которые я провалилась, как в сугроб. Едва успела подумать, что надо хотя бы разуться, а через секунду уже спала и видела за сомкнутыми веками просторное помещение, полное книг, каких только там не было, пухлые тома и тоненькие, в ярких обложках с великолепными рисунками и скучно однотонные, старые, пожелтевшие от времени и совсем новые, с вкусно пахнущей бумагой и острыми, как бритвы, листами. Я прикоснулась к ним и порезала палец, из которого тут же закапала кровь. Она никак не желала останавливаться, а позже и вовсе превратилась в ручеёк, заливая белые книжные страницы. На них сквозь алые пятна начали проявляться изображения. Я наклонилась пониже, чтобы рассмотреть их, скрикнула и проснулась. — Да что такое? Даже в собственной комнате покоя нет! — проворчала соседка. — Ты там жива? Приподнявшись, я глянула вниз. Эрика сидела на кровати. Встрёпанные светлые волосы, перекинуты на одно плечо, на лице недовольная гримаса. Судя по всему, я ее разбудила. Вокруг нее летало несколько светящихся шаров размером с компьютерную мышку. Похоже, местный аналог ночника. Симпатично, но жутковато. «Что, уже ночь?» — спросила я. «Уже почти утро. Ты все проспала?» «Даже ужин!» «Ого!» — удивилась я. Прислушавшись к себе, я ощутила, что самочувствие стало гораздо лучше. Даже противная слабость схлынула без следа. «Бывает!» — уже чуть более миролюбиво произнесла соседка. «Кей забегал, просил не будить, хотя я и так не собиралась. Еще про тебя спрашивала Ты Собран, с чернокнижного. Ты ей что-то должна?» «Ага», — ответила я, — только пока не знаю, что именно. Она для меня портал открыла. «Зря ты связалась с чернокнижницей. Им ухо в рот не клади, голову оттяпают. Это я сейчас не как студентка факультета провицания говорю», — уточнила она. «И то хорошо. Прости, что тебя разбудило. Кошмар приснился». Я со вздохом откинулась на подушку. «Спать больше не хотелось». Физической энергии прибавилась, а вот настроение осталось на том же уровне, если не хуже. Почему я до сих пор здесь? Ведь я не умею ничего из того, что делают окружающие. На эмоции не влияю, не искушаю одним своим видом, не открываю порталы, не создаю иллюзии, не превращаю в живые статуи. Даже зажечь вот такие огоньки, что постепенно гасли, кружась на нижнем уровне комнаты, не смогла бы. Тогда по какой причине мне придется здесь оставаться? Ректор сказал, что задержаться в академии нужно до получения диплома, однако о причине моего перемещения в этот мир и словом не обмолвился. Уж ему-то наверняка все известно. Вот только рассказывать мне он явно не собирался. И любопытно, а что насчет остальных попаданцев? Откуда они? Что делают сейчас? Эрика! Позвала я соседку, которая тоже еще не заснула, лежала на спине и разглядывала свои ногти с маникюром, которому бы позавидовали все модницы моего мира. Без магии, наверное, такие сложные узоры точно не нарисовать. Разные, на каждом ногте, с мельчайшими деталями и неярко светящиеся в темноте. — Ну чего тебе? — отозвалась она. — А у вас на факультете есть новенькие? — Одна девушка. Ее к ректору вызывали. Надолго. И как она? Что говорит? Рассказывала о себе? Да нет, больше молчит. А еще всему удивляется, хмыкнула Эрика. Еще бы. Я вспомнила рыжую девушку с зеркальцем в руке. На вид она примерно была моего возраста. Должно быть тоже студентка. А что? Заинтересовалась соседка. Ты с ней знакома? Давно? «Нет, видела ее в ректорском кабинете, только поговорить не получилось. Я не стала уточнять, по какой причине. Если честно, обсуждать ректора мне совершенно не хотелось. Как будто он мог подслушать наш разговор и обернуть все сказанное против меня. Наверное, уже паранойя, что, впрочем, неудивительно. Успеется еще. Все-таки в одной академии учиться будете». — проговорила Эрика. Она зевнула и устроилась поудобнее. Мне стало неловко, что я невольно разбудила ее, никогда не думала, что могу кричать во сне. А почему никто не удивился, когда появились новенькие? Задала весьма интересующий меня вопрос. Ни студенты, ни преподаватели. Здесь такое часто бывает? Отнюдь! Просто нас предупредили, что вскоре появятся студенты, которым поначалу многое может быть в новинку. Я уже некоторое время живу одна в комнате, поэтому почти не сомневалась, что ко мне кого-нибудь подселят. И как? Не жалею, что именно меня? Полюбопытствовала я. Значит, было предупреждение, как пить дать от ректора? Он-то к нашему появлению заранее подготовился и других оповестил, вот только самих новеньких не удосужился предупредить. «Ну, если ты не собираешься вот так будить меня каждую ночь, станешь выполнять мои правила и не слишком часто водить парней...» «Я не вожу парней», — Закашлявшись от неожиданности, отозвалась я. «Кей тоже считается, но его я еще могу потерпеть, он забавный». «Кстати, а кто ему по лицу врезал? Ваур, что ли?» «Он самый. Я хотела их остановить, но боялась не успеть, поэтому и понадобился портал». «Напрасный риск», — заметила Эрика. «Теа долг просто так не спишет. Вернее, насколько я ее знаю, не спишет вообще. Разве что может передать кому-нибудь другому, но это еще хуже». «Пожалуй». Мрачно согласилась я. Примерно как передача кредита от банка к коллекторскому агентству. Вот только у таких должников еще есть какая-то возможность скрыться или отсудить свои права, а у меня нет. Ну, не идти же к ректору с жалобой. Что она может потребовать? Все, что угодно. Ничуть не утешила меня ответом соседка. Фантазия у нее богатая. Наверное, ей уже что-то пришло в голову, раз она вечером заходила. Я до боли сцепила пальцы. Перспектива ухудшалась все больше, и никакого просвета впереди даже не мелькало. Как только я умудрилась нарваться на такие неприятности в первый же день! Вот уж точно, благими намерениями вымощена дорога в ад!» Решила удержать от драки парней, а теперь приходится кусать локти и с нарастающим ужасом ждать, когда предъявят счет за открытие портала, пользоваться которым мне даже не понравилось. «Ты есть хочешь?» — спросила Эрика. «Не ужинала ведь. У меня есть домашнее печенье». «Хочу», — с удивлением ответила я. Несмотря на панику, аппетит никуда не исчез. «А ты спать не будешь?» «Не усну уже! Светает! Спускайся тогда!» Я выяснила у соседки, где находится ванная, наведалась туда и переоделась в бледно-голубой костюм, состоящий из блузки с рукавами до локтей и широкой юбки. Спустя некоторое время мы, расположившись на ее половине комнаты, ели печенье, круглое, рассыпчатое, ароматное, с начинкой, напоминающей малиновый джем, очень вкусное. Родители прислали сообщила Эрика, кивнув на объемистый полотняный мешок, доверху наполненный этим лакомством. «А кто твои родители?» — полюбопытствовала я. «Они? так, Как, собственно, и я?» — ответила она, взмахнула длинными ресницами и бросила на меня лукавый взгляд. «Валийские эльфы!» — воскликнула я, вспомнив прочитанную не так давно книгу, где фигурировали эти создания — «Значит, вы существуете, но в каком мире?» «Ты так удивляешься! Точно живого динозавра увидела!» — фыркнула соседка. «А что касается миров? Сложный вопрос. Их так много. О каких-то никто еще даже не слышал, а часть уже прекратила свое существование. Некоторые переплетены между собой». Другие отделены не только пространством, но и временем. То есть в каком-то сейчас средневековье, а где-нибудь еще и вовсе глубокая древность? Ну да, кроме того, у всех разный уровень развития. Здесь, как видишь, есть не только магия, но и техника. Я задумалась, если миров в самом деле значительное количество, Значит, те, кто находился в кабинете ректора, могли попасть сюда не из моего, а из других. Может быть, даже по собственной воле. А я понадеялась на то, что смогу пообщаться с товарищами по несчастью. Рано радовалась. Надо еще выяснить, кто они и откуда. — А в каком мире находится сама Академия? — спросила я. — Любопытная ты! — Зевнула Эрика и грациозно потянулась. «Пойди днем в библиотеку и сама все выясни. Заодно можешь историю академии изучить. Преподаватели будут довольны. Они вечно говорят, что мы ничем не интересуемся. Покажешь хороший пример, заработаешь высокую оценку, станешь на шаг ближе к диплому». «К диплому — это то, что мне и нужно», — я кивнула, соглашаясь. Так и сделаю. Отыскать бы только библиотеку. Через некоторое время соседка скрылась в ванной, а я, кое-как поборов искушение съесть еще одно печенье, поднялась к себе. В ящиках письменного стола, за которым, очевидно, предстояло делать домашние задания, обнаружились тетради и ручки, нашлись и чернила. Бросив взгляд на баночку с красными, я вздрогнула и отшатнулась. Перед глазами мелькнул образ из сна. Алые пятна на белоснежной бумаге. «Поторопись!» — крикнула мне снизу Эрика. «Тут, кстати, тебе документы принесли. Видишь, как быстро оформили!» «Документы?» — переспросила я, спускаясь по лестнице. Выглянув в коридор, увидела перед дверью комнаты пухлый конверт. «А точно мне?» «Скорее всего?» — Эрика пожала плечами. Вместо домашних туфель она надела другие, но с еще более экстремальным каблуком, так что теперь соседка стала выше меня. Нельзя же учиться совсем без документов. Я хотела сказать, что все мои документы находятся там, где и должны быть, а именно в моем университете и моем мире. Но промолчала. В конверте лежало то, что, очевидно, служило здесь аналогами студенческого билета из отчетной книжки. Плоский медальон из напоминающего серебро металла и тетрадка в твердом бархатистом переплете шириной в две мои ладошки. В медальон вклеена моя фотография. Когда успели ее сделать? Почему я не заметила? Пока я стояла в дверях, Эрика ушла, и появился Кей. Он выглядел бодрым и свежим. Ссадина на щеке немного побледнела и была теперь одного цвета с его клетчатой рубашкой. «Доброе утро!» радостно воскликнул он взирошил волосы и широко улыбнулся ты жива почему сегодня все начинают с этого вопроса я нахмурилась ну вчера тебе было плохо а еще я боялся что ты от тебя уже нашла отозвался кей вон кстати и она идет